Глава 3. Помощь. «Джон, живой?» Я услышал голос Килкейра. Перед глазами все размывалось, я чувствовал лишь, что в моей руке меч, а рядом находится Килкейр. Передо мной был дракон, он пытался нас запугивать, но понимал я об этом едва ли. Уж не знаю, было ли это сражение, но мы все еще были живы. Нас били и резали, но мы все еще были живы. Я все еще могу продолжать, а ты как килкиер. А, тоже могу продолжать наши танцы. Вот как, значит, будем держаться. Хоть я и говорил так, но на деле понимал, как мы близки к краю, как похожий, и дракон. Выглядело так, будто игрушка начала ему надоедать. Хватит мне вас, надоели! Вот как он смотрел на нас. Мы никак не унимались и все еще были готовы сражаться что не устраивало садистский вкус дракона. И в подтверждение тому монстр поднял лапу. Лапа, которую он лишь царапал нас, сейчас была готова обрушиться с полной силой. Решил закончить все одним махом. С точки зрения безнравственного дракона, это было проявлением доброты. «Чёрт, неужели все? Отчаянно проговорил Килкеер, И все же меч он не опустил, в глазах все еще была видна сила. Если судить объективно, с этой занесенной лапой мы ничего не могли сделать. Не было бы странным впадимого отчаяния. И вот дракон обрушил свою конечность. Раздался звук разрезаемого воздуха. Будто гильотина на большой скорости устремилась к шеям. К нам стремился колоссальный вес. И я смотрел прямо на него. Еще немного, и эта лапа заберет нашу жизнь. Так я думал. И все же, часть меня верила, что такого случиться не могло. Бах! Раздался громкий звук. Но причиной его не было удар по нам. Это был звук того, как что-то остановило лапу дракона. «Это... это...» Я услышал слабый голос килкира Стоило услышать его, как перед нами появилось нечто. Нечто большое и белое. Верхом на существе сидела воительница остановившая мечом приближавшуюся к нам лапу дракона. «Прибыли!» Из моего горла вырвался такой же неуверенный голос, как недавно из рта Килкиера. В ответ я услышал звонкий голос. «Да, прибыли! Потому как следует поблагодарить. Меня, Элис и кристального волка Юсту!» «Верно. Да, перед нами была величественная волчица с белой шерстью и огромными рогами». И улыбающаяся принцесса Мичаэль сверху на ней. «Вы и правда пришли нас спасти. Я уж думал, конец нам». Ошарашенный Килкиер так и учился энергии, когда говорил о том. Сила в руках почти не осталось, Но он даже не думал выпускать меч. Такая сила воли вызывала лишь уважение. «В той жизни я бы на такое не был способен в его возрасте». «Думала, придется вас всю ночь искать. А тут дракон разбушевался. Вот уж не думала, что вы будете здесь». Бах! Болтая с нами, Элис отбивалась своим огромным мечом от лап дракона. Я в очередной раз убедился в безграничности сил воина-мага. И тело, и меч пропитывала мана. Невероятная мощь, которой уступал даже мой отец. Под напором Элис, дракон начал потихоньку отступать. Похоже, в нашей ситуации наметился кардинальный поворот. Тут Элис спрыгнула со спины Юста и встала перед нами. Волчица не сводила глаз с поднявшего в небо дракона, улавливая каждое его движение. Что ж, я много о чем хотела бы вас расспросить. Но для начала скажите, в порядке ли вы? спросила она с Элис. В порядке мы с Килкиром точно не были. Но ран угрожающих жизни у нас не было. Она хотела убедиться именно в этом. И чтобы не беспокоить её понапрасну, мы сказали «Мы и дальше можем сражаться». «Ага, еще недавно говорили, что и дальше можем продолжать этот танец. У нас все хорошо». После такого Элис удивленно смотрела на нас. «Ох, мужчина, не важничать в такие моменты для вас смерти подобно?» «Боже, но говорить такое после встречи с драконом могут лишь дураки или храбрецы. Так кто же вы?» «И такие ребята мне точно не противно». Элис радостно улыбнулась. «Скорее же, дураки!» Вздохнул я. «Значит, милые дурачки!» «Ладно, некогда нам столько болтать!» Я обернулся и проследил, куда смотрела Элис. Там дракон пикировал прямо на Юсту. Я думал она уклонится, но похоже Юста считала, что это ни к чему. Дракона она встретила своими рогами. Из рогов волчицы ударили молнии, поджарившие когти дракона. Удивленный, он снова взметнулся в воздух. Видя это, Юста развернулась и сделала нечто удивительное последовала за драконом. Теперь ее когти устремились в его чешуем. А ведь неплохо, этот монстр Юста, она твоя подруга? Я ответил Элис. Да, так ты в курсе? Ага, вроде того. Вы ведь понимаете, что теперь? Мы победим или сбежим. Но ну, так что делаем? Хоть она и спросила, я затруднялся ответить. Я не думал, что мы сможем одолеть врагам. Но теперь с нами были Юст и Элис. И мне хотелось одолеть этого дракона во что бы то ни стало. Во мне была она. И такого случая может больше не представиться. Поэтому я сказал «Победим». Если размышлять здраво, я не был способен на этом. К такому выводу пришел бы любой, и Элис тоже. Но уже странным было то, что женщина задала подобный вопрос. Лучшим решением было взять на в и удрать на спине Юста, Но, похоже, она не планировала этого. «Отлично! Тогда сегодня он в нашем меню!» Сказав это, Элис протянула нам склянки. Мы взглянули на содержимое и этикетку. «Снадобье пятого уровня? Где-то такое?» Одно дело во время сражения с демонами. Но сейчас такое снадобье ценилось очень дорого. Цена ему числилась в золотых монетах, если объясняться понятно. Чтобы отдать нам такое, надо быть не в своем уме. Но Элис сказала. «Не переживайте и пейте. Это из моих личных запасов. Ни форту, ни стране, ни армии это проблем не доставят». Элис была воином-магом, так что могла купить столько снадобий, сколько сама желала. Но вопрос был не в этом, а в том, что нам вообще их дали. Ведь нам не по силам было победить дракона. И по выражению Элис, мы поняли, что она была в курсе. «Джон, ты ведь сам сказал, что хочешь его победить?» «Килкейр, по тебе это тоже видно». «Вы хотите надавать этому монстру?» Я кивнул в ответ, и Килкейр положительно замотал головой. «Тогда пейте. Не то чтобы я рассчитывала на вас, но вы смогли ускользнуть от дракона. Пока мы с Йостой будем сражаться, вы же сможете себя защитить. Если да, то мы сможем его победить». Мы были согласны с тем, что она говорила. Нас просили не помогать, а не мешаться и защищать самих себя. Кивнув, мы выпилисно надобием. Быстрое исцеление. Такое было просто невозможно, но нам уже полегчало. Раны начали быстро затягиваться, и мы уже были способны двигаться. Понимая это, Элис снова обратилась к нам. Ладно, только не умирайте мне тут. Сказав это, она побежала, а мы прокричали ей вслед: "Ты тоже!" «Я там. Будто я могу. Лучше внимательно следите за тем, как мы убивать его будем. Сможете потом в форте перед товарищами похвастаться. Решите приукрасить, я мешать не буду». Сказав это, с мечом наголо Элис оттолкнулась от земли. Я уж подумал, что она собирается сражаться в небе, но женщина запрыгнула на спину Юсти. Сильные воины быстро находили общие языки, дополняли друг друга? Или это была просто импровизация? Они были даже слишком удачной командой. «Просто супер!» – сказал Килкиер, глядя вверх. Юста, отталкиваясь, приближалась к драконам, а Элис наносила ему удары своим мечом. И это были не мелкие порезы, которые оставлял я, а глубокие раны, которые можно было легко рассмотреть. Рёв дракона говорил о боли. Это должно было напугать Элис и Юстом, но они все так же бесстрашно смотрели на дракона. Самый настоящий дракон сражался с верхом на огромном волке. Ех битва разворачивалась во тьме, освещенной лишь луной и звездами. Больше походила на сцену из мифов, но во все стороны брызгала кровь и разлеталась чешуям, А сам дракон с шумом и грохотом упал на землю, снося деревья. Такова была неоспоримая истина. Элис использовала магию, размахивая мечом. Она читала заклинания. И не одно или два. Как только заканчивалось одно, женщина начинала зачитывать следующее. Чтение на невероятной скорости, вызов всех этих магий, требовал большого объема маны. И при всем этом, она еще могла орудовать своим мечом. А ведь и правда, Килкеер верно подметил. Сказать здесь можно было лишь просто супер. И все же дракон был пугающим созданием. Отбиваясь от нескончаемых рубящих ударов, магии Элиса, когтей, клыков и рогов Юста, дракон постепенно поднимался вверх. Достаточно отдалившись, он открыл пасть. Это его действие было нам до боли знакомым. «Дыхание!» Стоило мне это сказать, атака обрушилась на Элис и Юста. Били не по нам с Килкиром, так что и вреда мы не получили. И все же даже с расстояния было ясно, насколько невероятен был тот свет». Поток света, изрыгаемый драконом, обрушился на Юсту и Элис, выжигая деревья за ними. Сцена, полная отчаяния. «Джон!» – беспокойный Килкир смотрел на меня, но я покачал головой. «Нет, ничего не кончено. Так просто их не победить». Возможно, эти слова родились из моих надежд. И все же мы с Килкиером один раз смогли пережить это. Юсту и Элис были сильны. И то, что их не могли убить одним ударом, явно не было лишь моими глупыми фантазиями. Я верил в этом.